Глава двадцать третья. Дом Рейнольдсов смотрел на Пипу сверху вниз с жёлтыми немигающими окнами второго этажа. Пипа подошла к порогу, тут же щелкнул замок, и в приоткрытой двери появилась Джоанна Рейнольдс. «Здравствуй!» Джоанна впустила Пипу внутрь, к ним подошел Конор. «Спасибо, что пришла!» «Не за что!» Пипа сбросила сумку и разулась. Они как раз закончили обновление для подкаста, когда позвонила Джоанна. «Что-то важное?» — спросила Пипа. В гостиной бормотал телевизор. Наверное, там сидел Артур Рейнольдс, по-прежнему не желавший участвовать в поисках сына. Четыре дня прошло. Неужели отцовское сердце не дрогнуло? Пипа понимала. «Тяжело вылезать из болота, когда увяз в трясине, но ведь наверняка волнуется». Пойдем покажу». Джоанна жестом пригласила следовать за ней. Они поднялись по лестнице вслед за Конором. «Компьютер?» — спросила Пипа. «Вы нашли пароль?» «Нет», — Джоанна покачала головой. «Что только не пробовали, уже 700 вариантов, все без толку». «Я вчера написала двум специалистам, жду ответа. Так что случилось?» «Тот подкаст, что ты выпустила прошлой ночью». Джоанна тяжело дышала от крутого подъема. Мое внимание привлек разговор со свидетелями из книжного магазина, которые видели Джейми на Уайвилл-Роуд в 23.40. Я несколько раз слушала. «Там что-то не так». И вдруг поняла. Джоанна зашла в спальню Джейми. Конор, включив свет, уже стоял в неприбранной комнате. «Вы про Гарри Сайфа?» — спросила Пипа. «Знаете его?» «Я о другом». Вот они говорили, во что был одет Джейми. Двое сказали про бордовую рубашку, в которой, как мы знаем, он ушел из дома. Но эти двое видели Джейми первыми, когда он шел к ним лицом — Двое других вышли из дома, когда он уже прошел мимо, значит, они видели его сзади, и они так как раз сомневались насчет рубашки, а сказали, что он шел в чем-то потемнее, с капюшоном и карманами, потому что не видели его ладоней. Да, здесь нестыковка, согласилась Пипа. И все же в показаниях очевидцев часто встречаются мелкие несоответствия. «Мы охотнее поверили тем двоим, кто видел его в рубашке, потому что полагали, что именно так был одет Джейми», — продолжала Джоанна. «А если правые двое других, видевших его в черной спортивной кофте с капюшоном? У Джейми есть такая, на молнии. Если она расстегнута, то спереди видно в основном рубашку, а не кофту». «Но в пятницу он вышел из дома в рубашке?» Пипа поглядела на Конора. «И при нем не было других вещей. Ни пакета, ни рюкзака». «Не было», — подтвердил Конор. «Я сначала так и сказал, но...» Он жестом указал на мать. «Но...» — подхватила его слова Джоанна. «Я везде искала. В шкафу, в комоде. Всю одежду перебрала. И в корзине для белья смотрела. И в наших комнатах» черной кофты нигде нет у пиппы перехватило дыхание она не здесь мы трижды все проверили сказал конор последние несколько часов только и делали что рылись в вещах кофта пропала так вот если они правы рассуждала Джоанна, я про свидетелей видевших джейми в черной одежде с капюшоном. «Значит, Джейми заходил домой!» Закончила за нее пипа, и у нее похолодело внутри. После вечеринки и перед тем, как его заметили на Уайвилл-Роуд, Джейми возвращался домой. Она взглянула на комнату другими глазами. «Груды беспорядочно сваленной одежды. Может, Джейми рылся в них, лихорадочно разыскивая кофту?» «Разбитая кружка возле кровати. Не уронил ли он ее случайно в спешке?» «Пропавший с кухни нож. Если его взял Джейми, то не за ним ли он вернулся домой?» «Да-да, я о том же подумала. Он приходил домой!» Джоанна сказала это с такой надеждой в голосе, с таким нескрываемым желанием вернуть сына, Словно знание о том, что он заходил и вновь ушел, отобрало у нее ребенка еще раз. Если он вернулся за кофтой, Пипа не хотела напоминать о пропавшем ноже, то заходил в промежутке между 22 45 и 23 25, потому что до Уайвил Роуд идти не меньше 15 минут. Джоанна кивала, внимая каждому слову. «Так вот», — Пиппа умолкла и вновь заговорила, обратившись с вопросом к Коннору. Ей так было проще. «Твой отец пришел из паба примерно в 23.15?» Ей ответила Джоанна. «Да, примерно в это время. Но ясно же, что Артур не видел Джейми. Значит, Джейми зашел и вышел прежде, чем муж вернулся». «А вы его об этом спрашивали?» — поинтересовалась Пипа. «Конечно!» — уверенно заявила Джоанна. «Он вернулся из паба примерно в 23.15, как ты и сказала. Джейми не видел». «Значит, Джейми приходил раньше, верно?» — спросил Конор. «Верно», — подтвердила Пипа, думая о другом. Том Новок сказал, что видел Джейми, входящим в дом Нет на Кросс-Лейн в 22.50. Разве можно за это время успеть и туда, и сюда? Заглянуть к нет, вернуться домой и вновь уйти? Совершенно невозможно. А значит, Джейми приходил домой, когда там уже был отец. Только вот Артур сказал, что пришел домой в 23.15, и Джейми не видел. Что-то здесь не сходилось. Либо Джейми вообще не был у Нет и заскочил домой до 23.15, когда отец еще не вернулся. Либо он все же заходил к ней ненадолго, а затем пошел домой, и Артур был уже там, просто не заметил сына. Или заметил, но по какой-то причине солгал об этом. «Пипа!» — оторвала ее от размышлений Джоанна. «Извините, вы что-то говорили?» «Да. Когда я искала черную кофту, нашла кое-что еще. Джоанна подошла к белой корзине для грязного белья и подняла за плечевые швы серый джемпер из хлопка. Впереди, на ладонь ниже ворота, Бурели засохшие пятна крови. Семь штук, каждая меньше сантиметра. И длинная кровавая полоса на рукаве. «Ох!» — Пипа шагнула вперед, чтобы лучше рассмотреть. «Этот джемпер он надевал на день рождения?» — сказала Джоанна. По всему городу висели объявления с фотографией Джейми в этой одежде. «Коннор!» «Ты ведь слышал, как в день рождения он тайком ушел поздно ночью?» — уточнила Пипа. «Слышал, ага. А в тот вечер Джейми случайно не поранился уже дома?» Джоанна покачала головой. «После ужина он пошел к себе, счастливый и довольный. Очевидно, кровь попала на джемпер сверху, но это не брызги», — заключила Пипа. Водя пальцем по серому трикотажу. А рукавом вроде как вытирали кровь. «Кровь Джейми?» — Джоанна побледнела. «Возможно. Вы не заметили на следующий день у него какие-нибудь порезы?» «Нет, ни ран, ни порезов». «Не исключено, что это чужая кровь», — подумала Пипа вслух, о чем тут же пожалела. Джоанна поникла, как будто сгорбилась. Одинокая слеза скатилась по щеке и застыла. «Простите, Джоанна!» — принялась утешать ее пипа. «Я не хотела!» «Ты не виновата!» — схлипнула Джоанна, осторожно опуская джемпер в корзину. Еще две слезинки вырвались на свободу и побежали на перегонки к подбородку. Просто такое чувство, что я толком не знаю сына. Конор подошел к маме и обнял. Она сжалась, спрятала голову у него на груди и зарыдала. Звук ее приглушенных рыданий причинял пипе душевную боль. Мама, не плачь, все наладится, прошептал Конор ей в волосы, глядя на пипу. Она тоже понятия не имела, чем утешить убитую горем мать. Джоанна подняла голову и, всхлипывая, потерла глаза. «Я не узнаю сына!» Джоанна перевела взгляд на лежащий в корзине джемпер. Пытался украсть деньги, уволился и промолчал, влез в чужой дом посреди ночи ради кражи никчемных часов, тайно выскользнул из родного дома «Вернулся в окровавленной одежде». «Это не мой Джейми», — прошептала она, закрыв глаза. «Не мог он так поступить. Мой сын добрый и внимательный. Приду с работы, он заварит мне чаю, спросит, как дела. С ним всегда можно поговорить по душам. С самого его рождения мы с ним единое целое. Я все о нем знаю». «Правда, оказалось, что не все. Пипа поймала себя на мысли, что тоже не может отвести глаз от окровавленного джемпера. «Мы пока мало что понимаем», — сказала она. «Он не стал таким по щелчку пальцев. Наверняка есть веская причина, и я ее найду, обещаю». «Я просто хочу, чтобы он нашелся. Джоанна сжала руку Конора и встретилась глазами с Пипой. Хочу вернуть нашего Джейми. Мой сыночек до сих пор называет меня Джо мамма, знает чертенок, что мне это нравится. Когда ему было три года, он понял, что у меня есть другое имя, кроме мама, но и выдумал Джо мамму. И по имени назвал, и мамой быть не перестала. Джоанна всхлипнула и содрогнулась всем телом вдруг я никогда больше не услышу как он называет меня джо мама. ее глаза остались сухими она выплакала все слезы До да последней во взгляде конора читался страх он крепко держал маму в объятиях словно не давая ей окончательно расклеиться пиппа решила им не мешать «Спасибо, что рассказали про свои находки», — сказала она, медленно пятясь к двери. «Мы еще немного продвинулись. Я... я пойду, мне надо записи отредактировать и проверю, может, компьютерные спецы что-то ответили». Она посмотрела на закрытый ноутбук Джейми и уже у двери спросила. «У вас есть большие зип-пакеты для заморозки?» Растерянно взглянув на Пипу, Конор кивнул. «Положите серый джемпер в пакет и уберите в прохладное темное место. Ладно, сделаем. Ну, пока!» Сделав три шага, Пипа застыла. В голове проскочил обрывок какой-то мысли, но так быстро, что она не смогла его поймать. Постояв немного, Пипа вернулась к двери. «Джо-мама!» — спросила она. «Да...» — Джоанна с трудом подняла глаза на Пипу. «Я имею в виду... Вы пробовали, Джо-мамма?» «О чем ты? Пароль «Джо-мамма» вводили?» «Нет...» — Джоанна испуганно посмотрела на Конора. «В голову не пришло...» «Я сяду?» — спросила Пипа, подходя к столу Джейми. «Да-да, конечно...» Джоанна встала позади, рядом с Конором. Пипа открыла ноутбук. Отраженные мертвым монитором, их лица вытянулись, как у привидений. После нажатия кнопки экран посинел, и появилось пустое белое окошко для ввода пароля. Пипа ввела ⁇ Джо, мамма Буквы превратились в черные точки. Она занесла палец над клавишей ввода, и Джоанна с Конором затаили дыхание нажала и тут же выпало неверный пароль стоящий позади разом выдохнули обдав ветерком распущенные волосы пипы не получилось извините сказала пипа не желая оглядываться но попробовать стоило пипа решила предпринять еще одну попытку заменив букву о на ноль неверный пароль Добавила единицу в конце, потом двойку и разной комбинацией с 1, 2, 3 и 1, 2, 3, 4, то с нулем, то с буквой О. Ответом было то же самое. Неверный пароль. Пипа начинала с заглавной буквы J и со строчной J с точкой. Ставила и заглавную M в мама и строчную M. Она бессильно опустила голову и вздохнула. «Ничего страшного!» — Конор положил руку ей на плечо. «Ты сделала все, что могла. Наверняка твои компьютерщики с этим справятся, верно?» «Если вообще ответят на письмо, если успеют ответить. Как же обидно, что у всех полно времени, а у Пиппы его не осталось, у Джейми не осталось». Однако сдаваться было не в правилах Пипы. Она решила попробовать еще кое-что. Джоанна, в каком году вы родились? В 66-м, последовал ответ. Хотя сомневаюсь, что Джейми знает год моего рождения. Пипа набрала в окошке Джо Мамма 66 и нажала ввод. Неверный пароль. Проклятый компьютер! Он словно дразнил ее. Пипа ощутила вспышку ярости. Руки так и чесались схватить ноутбук и швырнуть его в стену. Год назад Пипа даже не подозревала, что в ней сидят такие первобытные чувства. Впрочем, Пипа не позволяла гневу выплеснуться наружу. Прикусив язык, она вновь застучала по клавишам. «Джо, мама, 66». Неверный пароль. Черт! Джо Мамма 1966. Неверный черт. Джей ноль мама 66. Добро пожаловать. Не может быть. Пиппа уставилась туда, где ожидала появления надписи Неверный пароль. Но на экране, отражаясь в ее темных глазах, крутилось колесико загрузки системы и белели два слова: Добро пожаловать! «Мы вошли!» Пипа вскочила со стула и нервно то ли захохотала, то ли закашляла. «Вошли?» — с недоверием переспросила Джоанна. «Пароль 0 шестьдесят J-0-MAMMA-66!» Конор победно воздел руки. «Ура! У нас получилось!» Все трое обнялись, образовав нелепую скульптуру рядом с ноутбуком Джейми.